Глава 21 Где-то глубоко внутри зрело чувство полнейшего удовлетворения. Всю мою жизнь подобные вещи давались мне исключительно легко. Это был мой своеобразный талант, настоящий, в отличие от выстраданных качеств, которые были взращены через тяжелый и надрывный труд преодоления кризисов. И да, я сейчас веду речь отнюдь не об изготовлении барабанов, из человеческой кожи. Именно в обличии человека предстал передо мной повелитель хаоса, имя которого я так и не вспомнил. Подобным я вообще занимался впервые в жизни, хотя результат мне понравился. Речь сейчас не об этом. Где-то в полусотни метров от меня Морген самозабвенно целовался с принцессой. Они проявляли в этом недюжинный энтузиазм. Оба были жутко возбуждены. Оба были уверены, что прямо сейчас спасают свою жизнь. Оба убили бы того, кто узнал бы, какое удовольствие они оба получают от процесса. Стыд, страх, смущение, паника, веселье. Какие-то шутки нужно оставить сугубо для личного использования. Сомневаюсь, что расскажу истинную подоплеку событий хотя бы единой живой душе. Хотя... Больше всего меня интересовал другой момент. Через все фильтры на почту дошло письмо. Филину, несущему хаос, идущему путем Бога. Здравствуйте, коллега! Совет клуба «Зеленая лампа» принял решение пригласить вас на внеочередное заседание, приуроченное к одиннадцатому случаю завершения небезызвестного вам квеста. На заседании будет обсуждаться возможность вашего вступления в клуб. Также мы надеемся развеять все возникшие в прошлом противоречия между вами и действительными членами клуба. Заседание клуба будет выездным и пройдет в небезызвестном вам трактире «Рогатый осел». С уважением, председатель клуба «Зеленая лампа», мистер Красный. Постскриптум. По возможности прошу вас передать мистеру Зеленому, также известному нам под именем Расшхард, приглашение на данное заседание. Мы не можем выйти с ним на связь. А по последним данным, он планировал с вами личную встречу. Больше вопросов, чем ответов. Мистер Зеленый, да? Я покосился на барабан, по поверхности натянутой кожи. Пробегали болезненные судороги. Интересно, мне поверят, если я скажу, что мистер Зеленый очень не хотел являться на заседание и отправил на него свою кожу, а сам укатил в Аргентину по поддельному паспорту, скрываясь от налоговой. Не, ну правда, истинный замысл владыки плана я понял в тот момент, когда закончил процесс рукоделия. Он не мог предположить на момент выдачи квеста, что я окажусь настолько туп, что буду действовать буквально а я не сразу понял, что тут планировалась тонкая игра в воспитание Бога. Плюс фактор случайности. Короче, мне было немного стыдно и неловко за то, что произошло. Но меня можно было понять. Он бы мне еще карамельку за квест подарил. Типа «Сосите многоуважаемый Олег Петрович, спасибо за ваши страдания». И к тому же из конструктора «Собери себе владыку плана» у меня осталась одна кожа. Все остальное мы с кошмариком благополучно съели и переварили. Кожа никак не отозвалась на купленные свитки высшего воскрешения, регенерации и поднятия мертвого. Сам по себе Расшхард не отзывался на сообщения, в том числе и личные. У меня возникло нехорошее ощущение, что непись подобного уровня не возрождается или делает это далеко не сразу. В любом случае, меня сложно будет упрекнуть в том, что я игнорирую вежливые просьбы. В итоге я вернул барабан в исходное состояние, решив, что в качестве музыкального инструмента мой неудачливый квеста-стартер смотрится лучше, чем в качестве рулона залитой кровищей кожи. Солиднее, что ли? Мои спутники наконец-то рискнули вылезти из разрушенного укрытия и с опаской приблизились ко мне. После демонстрации барабана я задал сакральный вопрос. «Ну что, Моргенхенд, как насчет того, чтобы выпить пиво? Меня тут пригласили в рогатого осла». Друг достаточно быстро обуздал панику. «В смысле, выпить как обычно? Это когда по итогу тотальное разрушение, геноцид, тебя сжигают на костре, за тобой гоняется возбужденный инкуб, на землю падает метеорит, или нас приходят убивать вообще все? Может, лучше чаю? Не надо на меня наговаривать, не все так печально». Я был искренне возмущен предъявленными обвинениями. «Если не все так печально?» «Приведи хоть один случай, когда вышло что-то отличное от этого». К сожалению, я не нашел, что на это возразить. «Мне казалось, что ты завязал с алкоголем и перешел на траву именно по причине меньших последствий. Известный эффект, описан в медицине». «Давайте зайдем с другой стороны. Когда возможные последствия нас останавливали?» «Не нас, а тебя», — попытался откреститься от сомнительной чести Морген. «Нас, нас!» «Я всегда знал, что нам грозит, и всегда тебя об этом искренне предупреждал». «То, что ты говорил, всегда звучало как полный бред. И чем дальше, тем бредовее было все происходящее. Я просто тебе верил и шел за тобой, потому что тебе одному было бы грустно. Ну, сам подумай, если кто-то говорит, что возьмет сейчас кухонный ножик и завалит им активированного штурмового дрона с полным боекомплектом, ты зачем пойдешь за этим человеком?» «Веря в то, что он сейчас ловко зарежет механизм, который гарантированно выводит из строя только кинетическая мина, или потому, что ты хочешь, чтобы твой друг умирал в одиночестве?» Я отвернулся, смаргивая выступившие слезы. Мне было тепло и немного стыдно. Ни в той, ни в этой жизни я не сделал ничего, чем бы заслужил подобного друга. Уняв дыхание и сделав глубокую затяжку, я обуздал нахлынувшие чувства». Сейчас уже точно ничего такого не будет. Я покосился на барабан, на котором машинально наигрывал мелодию. Скорее всего. Кажется, там моя история подойдет к какому-то логическому концу. Больше никаких битв, никаких вызовов и никаких геройств. Мы и так совершили все, что необходимо. Обещаю. Не надо вот этого. Куда я от тебя денусь, блин? Надо идти пить пиво, значит, идем пить пиво. С кем хоть? Узнаешь. Ну, Я многозначительно улыбнулся и обратился к нашей спутнице. «Принцесса, вы не были свидетельницей начала этой истории, но имеете все шансы узреть ее конец. Надеюсь, все пройдет без очередных кровопролитных битв. Я не могу обещать, что это зрелище будет достойным ваших высоких кровей. К сожалению, мой печальный опыт не позволяет мне давать таких обещаний, но вы сможете увидеть что-то интересное». «Маргенхант говорит, что вы хороший. Я принимаю ваше приглашение». Я аж поперхнулся дымом от таких слов. «Лечиться надо Моргенханду. Если я хороший, то кто тогда плохой?» Принцесса с непонятным выражением лица уставилась на меня, словно я сказал что-то очень-очень странное. Подавив порыв заглянуть ей в голову, я поднялся и побрел в сторону города, раскидывая с дороги обломки деревьев и камня. Через пару часов, оставив за спиной проплешину на месте моей безобразной драки с папой всея хаоса, мы вышли к столице Союза Советских Социалистических Баронств. Сюда тоже возвращалась жизнь. На воротах стояли стражи, два паренька, едва достигших 15 лет. Оба носили красные повязки на предплечьях. Они скользнули по мне любопытными взглядами и потребовали плату за вход. Оставив положенную плату и пару десятков золотых, намороженные горе-охранникам, Я зашел в город. Целую жизнь назад отсюда начался мой путь. Целую жизнь назад я вышел из леса, покрытый засохшей кровью с головы до ног, веселый, злой, полный надежд и амбиций, вооруженный заостренной палкой. На какой-то момент мне вновь захотелось оказаться в начале пути. Пройденная дорога была хороша, просто великолепна. Но, как и любой выбор, этот не только привел меня сюда. Выбор... Это не только твое «да» чему-то одному. Это еще и нет всему остальному. Сейчас я явно видел миллионы путей и дорог. Какие-то приводили меня к моей цели, какие-то меняли ее. Где-то остывал пепел погребального костра, где-то я слышал эхо своего счастливого смеха. Что-то привлекло мое внимание, и я резко остановился. Моргенханд хотел было что-то сказать, налетев на мою спину, но увидев то же, что и я, промолчал. Огромный монумент черного мрамора, полностью испещренный именами. Мужчины, женщины, крестьяне, ремесленники, воины. Имена всех тех, кто встал на мою сторону в битве со всем миром. Единственное, для кого смерть в той битве стала окончательной. Они не очнутся на круге возрождения, не разделят со мной ликование. Несколько сотен имен. И опустевшая тумба рядом, на котором возвышался памятник давно забытому вождю и эпитафия одной строкой. «Пред ними небо склонило колени». Опустился на колено и я, отдавая честь соратникам. Тем, кто не был людьми, не были по-настоящему живыми, но совершили то, что под силу только людям. Неважно, есть на самом деле Бог или его нет. Думаю, отец Вячеслав, встреченный мной еще в начале этой истории, скоро найдет ответ на свой вопрос, как бы он не противоречил логике и рационализму. Они ведь будут в силах опровергнуть его». Я вплавил маховое перо в основание монумента и пошел дальше. Мои спутники молчали. Прошел мимо опустевшей кузницы, мимо рынка, на котором работало едва ли три лотка, заглянул через запыленную витрину в магазин профессора. Какая-то женщина мне помахала, но не подошла. То ли просто приветствовала, то ли узнала. На душе сделалось паршиво. Те дары, что делал мне этот мир просто так. Не заслужил я подобного отношения. Не сделал ничего такого. Почему все они пошли за мной? Они шли не за тобой. Они шли с тобой. Ты лишь нес знамя. самом Теплый ветер сорвал шляпу с моей головы и взъерошил волосы. Стало легко-легко. Ветер пахнет давним дождем. Где-то у горизонта прогрохотала гроза. А вот тут филина сожгли на костре. было весело. Я этих ублюдков потом закольцевал в пространстве. Получилось круто. Моргенхенд изображал из себя экскурсовода. А тут мы играли в футбол курицами. И эта невидимая дрянь по имени Кошмарик, благодаря которой мы так и не встретили за эту неделю игроков, стоял на воротах. И нефиг подслушивать влажная мечта некроманта. Я тебя вижу. Оно где-то рядом испуганно пискнула Аврора. «Ага, буквально в метре от нас. От меня не спрячется. У меня инстинкты прокачаны до божественного уровня. Я его чувствую. А вот тут я получил свое прозвище, за что разбил Филину лицо». «А что оно значит?» «Неважно», — смутился Морген. «А там были бани, где Филин познакомился с Селеной, величайшим огненным магом нашего мира. Я невольно улыбнулся воспоминаниям. «Он ее любил?» — чисто по женски уточнила Аврора. «А откуда я знаю? Между ними явно что-то было. Но была это любовь или нет, я не знаю». «Почему?» «Начнем с того, что я не знаю, что такое любовь». Я усилием воли отключил ту часть мозга, которая отвечает за восприятие звука. Увы, но даже самые удачные подкаты выглядят мило только для их участников. Для всех остальных они в лучшем случае смотрятся крайне нелепо. Как много ритуалов возвели вокруг простого «Вы мне нравитесь, давайте трахнемся». Нет, какой-то частью мозга я понимал, что просто искренне завидую Моргенханду. Не к тому, что он подкатывает к принцессе. Женщина в любой ипостаси остается просто женщиной. Нет, но искреннее смущение, трепет, пьянящее чувство того, что на твою нежность отвечают. Уже не оглядываясь, я подошёл к двери таверны, толкнул её и зашёл внутрь. Таверна выглядела заброшенной. На лавках у входа пара мальчишек с забацанного вида поглощали что-то из глубоких тарелок, периодически обмениваясь тихими репликами. И громко чавкая при этом. И компания из шести человек в центре зала, за столом, где состоялось первое заседание армии хаоса. Обычные люди, чуть импозантного вида, без каких-то отличительных черт в виде рогов, щупалец, крыльев или странных глаз, что подсознательно я ожидал увидеть. Единственное, что как-то выдавало в компании тех, кто мне нужен, — полное отсутствие всплывающих подсказок над головами. Я подошел к столу, разглядывая компанию. Две женщины, четверо мужчин. Мужчина в странном красном одеянии, чем-то похожем на сюртук. Породистое лицо, аккуратная бородка и чуть растрепанная шевелюра. Полностью седые волосы, в том числе и на лице. Справа от него женщина. Длинные прямые волосы, дорожные платья неброского зеленого цвета, очень знакомое лицо. Я вздрогнул от накативших воспоминаний. Женщина, понимающе улыбнулась. Слева от него молодой парень с длинным болезненным лицом и соломенными волосами, собранными в жидкий хвост. Его голову украшала странная шапочка, которую он приподнял в приветственном жесте. На худых плечах болталась кожаная куртка, явно большего, чем нужно, размера. Трое, сидящие ко мне спинами, стали оборачиваться. С краю стола сидела женщина в струящемся белом платье, тоже знакомая мне. Танец, подаренный на опушке леса, грел память. Лысеющий мужчина в бежевой рубашке с закатанными рукавами напоминал эдакого итальянского дядюшку. Глаза чуть на выкате, римский нос, волосатые руки, приветливая улыбка. Последним обернулся высокий тип, обладатель костлявого телосложения, стриженных под горшок рыжих волос и выдающихся горизонтальных усов. Одет он был в нечто крайне напоминающее халат. Клоритная компания. Если бы я решил описать богов, сомневаюсь, что мне пришло бы в голову подобное. Хотя, может, не я один не переношу мейнстримов. «Здрасте!» «И вам не болеть!» Из-за стола встал дядюшка. «Присаживайтесь». Мой собеседник взял табуретку и поставил ее во главе стола. «Мои спутники?» «Пусть подождут». «Или желаете, чтобы они поучаствовали в нашем разговоре?» «Хм, однако. Как вежливо становятся люди, если показать им неизбежность насилия как альтернативу компромиссу». Я задумчиво настучал пальцами ритма на барабане, который висел у меня на боку. «Я не думаю, что тут будет сказано что-то, что я хотел бы сохранить от них в тайне Дядюшка снова улыбнулся. Стол немного подрос в длину, а табуретка расстроилась. Не в смысле огорчилась, а в смысле расползлась на три табуретки. Мы уселись за стол. Итак, внеочередное заседание клуба «Зеленая лампа» объявляю открытым. Сегодня наш гость и кандидат на вступление в клуб Филин Олег Петрович. Он же оборотень, менталист, филин, несущий хаос. Игрок 349 уровня. Олег, вы ведь не будете возражать, если мы назовем вас вашим настоящим именем». Я кивнул. «Разрешите вам представить членов клуба? Несравненная Медея, владычица плана боли. Миссис бирюза судя по ее рассказам, вы неплохо знакомы. Я задаченно поглядел на свою соперницу, пытаясь понять». «Почему берюза?» «Рядом с ней мистер Синий, он же Крон, владыка плана света». Мне приветственно кивнул мужчина в красном камзоле. И я сдался в попытках отгадать прозвище. «Ультарак, владыка плана жизни. Мистер Розовый». Я недоверчиво взглянул на болезненного типа, оценивая всю глобальную иронию. «Тея, владычица плана смерти. Миссис Оранжевая. Вы тоже должны быть знакомы». Смерть ласково улыбнулась в ответ на мой кивок. энгви владыка плана льда, мистер чёрный». Усатый приветственно поднял руку и отхлебнул из кружки, которая была у него одного. «И я, председатель клуба, мистер красный, поладайн, владыка плана огня». Я кивнул в сторону своего друга. «Моргенханд, эпичный убиватор, воин 323 уровня. Аврора, принцесса людей» отдано в качестве платы за восстановление столицы империи. Я помолчал, пока все друг другу кивали. «Ах, да! Расшхард, мистер Зелёный, фрагментарно и инкогнито!» И я опустил на стол сочащийся с укровицей барабан. Тоттес дал глухой стук. Все с какой-то оторопью посмотрели на меня. Я смутился и начал настукивать на барабане 740. «Ну, мы не смогли договориться. А потом...» когда я был готов к диалогу. Не смог собрать собеседника обратно. Понимая, что несу какую-то дичь, я решительно свернул разговор в нужную мне сторону. «В общем, неважно. Меня просили помочь с вашим мистером Зелёным. Я помог, как мог. Знали, кого просите. Я так понимаю, вы меня должны наделить титулом Бога, и я, наконец, смогу свалить из этого цирка. К моему глубочайшему сожалению, не всё так просто». Мистер Красный не отрывал взгляд от барабана. Осталось пройти последнее испытание. «Да вы издеваетесь?» Я поднялся из-за стола, размышляя о том, что всегда хотел себе барабанную установку. А если даже и не хотел, то найду, кому подарить. Из семи барабанов. Где-то рядом что-то громко сморкнулось.